Ю. Город Слухов. Роман. Перевод с английского. Издательство «Высшая школа», Минск, 1993 год. Читает Николай Козей. Часть первая. Глава первая. Стоило Сейру Вудлингу пропустить несколько стаканчиков виски, как в глазах у него начинало двориться. К сожалению, он не мог определить заранее, когда наступит этот неприятный момент. Иначе он предупреждал бы бармена в клубе «Рок-сити», чтобы тот не обслуживал его, скажем, после девятой порции. Возникновение двойного зрения зависело от многих обстоятельств. Иногда оно появлялось лишь после того, как бармен в пятнадцатый раз наполнял его стакан. О том, что у него в глазах двоится, Сейр узнавал, увидев двух пожилых тучных мужчин, уставившихся на него из зеркала за стойкой бара. И каждый из этих совершенно одинаковых толстяков с одинаковыми сигарами во рту и стаканами в руках был Сейром Вудлингом. Закрыв один глаз, он мог стереть зеркала одного близнеца, но второй Сейр Вудлинг теперь одноглазый. Все так же смотрел на него. Потом он поворачивался к Эдди Бармену клуба. «Мой тебе совет, Эдвард!» Обычно говорил он, «не увлекайся спиртным. Я рассказывал тебе, что в колледже я считаю самым красивым парнем курса». На мгновение он закрывал оба глаза и с надеждой открывал их вновь. Из зеркала его разглядывали те же два толстых близнеца с сигарами между дяблых губ, темными мешками, под налитыми кровью глазами, глубокими морщинами, тяжелыми челюстями, над когда-то квадратными подбородками. С появлением близнецов Сайр Гудлинг уходил из клуба. Он их не выносил. Его дальнейший маршрут не отличался разнообразием. Он садился в машину и через холм Кобба ехал в центральную часть города. Винные магазины обычно уже закрывались. Но бар и гриль Тимоти работал до двух часов ночи, и Тимоти всегда продавал Сейру Гудлингу бутылку пшеничного виски. Положив ее в пакет из плотной бумаги, Тимоти громко объявлял, если у стойки кто-то был, сырой гамбургер и пакет молока. Иногда в особо хорошем расположении духа он говорил «Лягушачьи ножки и горячий шоколад». Если у баре никого не было, следовало простое ваш сердечный капли, судья». В матовом, чтобы отражение разноцветных лампочек красивой люстры не мешало работать стекля за стойкой бара Тимоти, близнецы никогда не появлялись. И душа сэра немного успокаивалась. Отъезд из клуба позволял избавиться от близнецов, но оставались другие проблемы, связанные с раздвоением зрения. И действия сэра Вудлинга за рулем старого Бьюика могли бы стать предметом обстоятельного научного исследования. Для него шоссе разделяли две белые полосы, а приближающаяся машина имела четыре фары. Закрыв левый глаз, сейр мог убрать две фары и одну разделительную линию, но та, что оставалось, резко прыгала вправо. Если вместо левого он закрывал правый глаз, линия мгновенно смещалась влево. Особую трудность представлял полутромильный подъем на холм Кобба. Где-то на полпути пальцы в цилиндрах Бьюика начинали постукивать, и Сейру приходилось переключать передачу. Водители машин, идущих навстречу, зачастую не обращали внимания на знак ограничения скорости на вершине холма, и север ехал скрепко с закрытым левым глазом, зная, что при этом разделительная линия уходит вправо, и он наверняка не выйдет на встречную полосу движения. Столкнись он с кем-нибудь из этих лихачей, ни от него, ни от развалюхи Бьюика не осталось бы ему крово места. Вот и в ту октябрьскую пятницу зеркальные близнецы вышибли сэра Вудлинга из клуба «Рок-Сити» и отправили в дальний путь к бару «Тимоти». Одолев треть подъема на холм Коба, он заметил впереди четыре фары. Сэр тут же закрыл левый глаз и, в соответствии со смещением разделительной линии, подал машину вправо. Тут же угрожающе застучали пальцы цилиндров Бьюика, и Сэйр опустил руку на переключатель скоростей, чтобы перейти на вторую передачу, но почему-то не нашел рукоятку переключателя. Сэйр выругался и открыл оба глаза, чтобы отыскать ее в полутьме. Найдя рукоятку, он включил вторую передачу и поднял голову. Четыре фары приблизились почти вплотную. Сэйр тут же закрыл один глаз слева, белая линия прыгнула вправо, как бы не угодить в кювет, подумал он и резко крутанул руль влево. Слишком поздно Сэйр понял, что и так находился далеко от обочины. Фары встречной машины оказались перед ним. Взвыл автомобильный гудок. Изо всех сил Сейер налег на руль, выворачивая его вправо. Скрипят тормозами, машина пронеслась мимо, и Сейру показалось, что он слышал женский крик. С закрытым правым глазом он уставился в зеркало заднего обзора. Фонари машины метнулись поперек дороги. Ее несло прямо на ограждение. Фонари как бы взлетели вверх, донесся звук резкого удара, вспыхнуло пламя. По спине Сейра текли струйки пота. Никто не ехал ему навстречу, никто не догонял сзади. В голове у него мгновенно прояснилось. Помоги он пострадавшим... И все узнают, что авария произошла по его вине. Приедет полиция, и, несмотря на дружбу с лейтенантом Хоганом, сразу выяснит, что он пьян. Хоган не сможет защитить его, будет слишком много свидетелей, и у него обязательно отберут права. Сайр Вудлинг решительно нажал на педаль газа, и старичок Бьёек пополз на холм, подальше от затихающих криков. Глава 2. С закрытым правым глазом Сейр Вудлинг забрался на холм Кобба и, перейдя на четвертую передачу по более пологому склону, быстро спустился в город. На главной улице Рок-Сити он сбросил скорость и остановился у тротуара примерно в квартале от бара Тимоти. Он наклонился вперед, чтобы вынуть ключ зажигания, и только тут понял, что его руки накрепко впились в руль, будто срослись с ним. С большим трудом ему удалось сражать пальцы. Несмотря на бодрящий холодок октябрьской ночи, Сайру взмок от пота, пока добрался до бара. Он же полностью протрезвел, а потрясение, вызванное происшедшее на его глазах аварией, вернуло ему нормальное зрение. Неуклюжей походкой, столь знакомой жителем Рок-Сити, волоча ноги, он подошел к бару, спустился по двум ступенькам, ведущим к двери, и вошел в зал. Лишь два человека, мужчина и женщина, сидели в одной из дальних кабинок. Тимоти, костлявый, лысый, всегда улыбающийся ирландец, протирал стаканы. «Привет, Ваша честь!» — весело поздоровался он.